Трудно передать словами то впечатление величия торжества жизни, которое вызывает шведогон. Его золотой контур неотделим от темно-синего неба, ярко-белых кучевых облаков, богатства красок и звуков. Ими даже зимой щедра бирманская земля. Это обилие, даже переизбыток колоритности буквально ошеломляет. Становится понятно, почему берманцы носят яркие одежды. Иначе не может быть в стране, где солнце неистово, растительность пышна, цветы красочны, птицы пестры. Шведогон — это целый мир. К подножью пагоды ведут четыре лестницы, защищенные от солнечных лучей навесами. Каждая такая галерея превращена в торжеще, длинный ряд лавочек. Те, что ближе к подножью пагоды, Торгуют преимущественно цветами, ароматными свечами, лампадами. Те, что подальше, торгуют всякого рода сувенирами. Рядом трудятся рещики по дереву, создавая из кусочков тика, статуэтки Будды, тут же готовит пищу, нянчат детей. Кажется, что вся эта многокрасочная, многозвучная картина жизни, специально предназначена для того, чтобы подчеркнуть праздничность приобщения к восьмому чуду света. Пройдя крытую галерею и поднявшись на сто с лишним ступеней, попадаешь на священную дорогу, которая кольцом опоясывает шведогон. Белый камень, отполированный тысячами босых ног и политый водой, отражает выстроившиеся вокруг шведогона пагоды и храмы. По внутренней стороне кольца их 64, по наружной 72. Все они напоминают молодую поросль вокруг гигантского дуба. Приятно идти босиком по мраморным плитам, ощущать прохладную гладкость камня. Даже в носках ступать на священную дорогу не разрешается. Всюду много болящихся, но не чувствуется ни подавленности, ни фанатической одержимости. Здесь скорее царит атмосфера веселой ярмарки, народного праздника, Словно какие-то экзотические песни звучат крики продавцов воды. Они ходят по священной дороге скоромыслами, пока кто-нибудь из паломников не купит воду, чтобы облить ею статую Будды. Это распространенный способ выражать свое религиозное чувство. К терпкому запаху цветов добавляется аромат ритуальных свечей. Некоторые храмы, окружающие Шведагон, как бы копируют его колокообразную форму. Другие более отвечают нашему представлению о пагоде, то есть являют собой многоярусные башенки. Многие из них украшены резьбой по дереву. Резчики по тику создали здесь свои знаменитые пламенные порталы характерные для доберманской национальной архитектуры. Я увидел золотую башню Швидогона, словно одевшуюся в кокон. Ее окружали строительные леса из бамбуковых жердей. По ним... Вверх и вниз сновали фигурки людей. Раз в тридцать лет при жизни каждого поколения происходит то, что мне довелось лицезреть. Шведогон будто кружевами оплетают бамбуковым каркасом. Желающий может забраться на вершину гигантской стометровой пагоды и собственноручно добавить золото к ее сверкающей поверхности. Внизу у четырех лестниц толпились люди. Служители принимали от верующих пачки денег, выдавая им взамен стопки листков с сусальным золотом. Честно говоря, я не сразу понял, как это делается. Как может золотая пластинка приклеиться к гигантской башне? Потом, путешествуя по Бирме, я не раз видел статуи из-за золотых наклеек, потерявшие свои первоначальные очертания. Формами они напоминали ледяные скульптуры, которые многократно поливали водой. Ослепительный блеск золота выделяется в портрете Бирмы. Оно сверкает на крышах храмов и пагод, на статуях буддийских божеств. Мне удалось познакомиться с людьми, занятыми сугубо бирманским ремеслом, превращать золото в столь тонкие пленки, что они трепещут и разлетаются даже от человеческого дыхания. Технология их производства сохраняется со времен Средневековья. Из золота сначала тянут тонкую проволоку, потом ее расплющивают молотками, превращая в золотую ленту шириной в палец и толщиной, как у оберточной фольги.